Эпилог. Я сидела на веранде отеля, лениво подтягивая через трубочку клюквенный морс. Перед моим взором простирался необъятный океан. Шум волн действовал расслабляюще. Ласковый ветерок приносил с побережья дурманящий запах свежести, будоража мысли и рождая желания. Не хотелось ни думать, ни двигаться, только предаваться безделью и неге. Чем я и занимался вот уже целых три дня. В отеле я была на привилегированном положении. Мои желания исполнялись мгновенно. Чудеса, да и только. И этим я была обязана господину Добровольскому. Сбылось-таки предсказание гадальных костей, посуливших мне благополучие, здоровье и свободу. После успешной поимки вора Добровольский возвел меня в ранг особ высшей касты. Не сразу, конечно. Сначала он заставил меня еще немного попотеть. Заявившись ко мне домой, он потребовал полного отчета. Ему не давала покоя мысль, как это я догадалась, что деньги присвоил водитель, когда все указывал на его дочь. Пришлось выложить ему все мои мытарства, исключая встречу с Евгением. По этой причине пришлось в рассказе кое-что подкорректировать, но сути это не изменило. В свою очередь Добровольский рассказал мне, каким образом не забрался в сейф. Оказывается, у банкира имелась опасная привычка. Не надеясь на свою память, все коды, шифры и пароли он записывал в маленький блокнотик и однажды по рассеянности оставил его в машине. Предусмотрительный водитель не поленился скопировать все записи. И когда представился удобный случай, просто воспользовался им. А уж когда подозрение пало на дочку банкира, понял, что такой поворот событий ему только на руку. И умолчал о том, что Женя — частый гость кабачка три по три, в котором Петюни и сам нередко зависал. Раньше-то он туда ходил в надежде получить материальчик для шантажа банкирской дочке. Все выслеживал да вынюхивал, чем она живет. Вот и молчал, не докладывал шефу, где его дочка время проводит. Теперь же эта информация была для парня вдвойне опасна. Ни к чему ему было, чтобы девушку нашли и вернули в отчий дом. Чтобы никто из домашних не догадался о его финансовых возможностях, Парень начал обрабатывать повариху. Приходил с утра пораньше и плакался на нехватку денег и маленькую зарплату. В один прекрасный момент Петю не переиграл и чуть не засыпался. Дарья Степановна, женщина не глупая, заподозрила неладное. С чего это вдруг Петю не начал на жизнь жаловаться, а сам чуть ли не каждый день в новой рубашке приходит. И часики себе дорогущие приобрел, Хозяева на такие мелочи внимания не обращают. Для них это дело привычное, а кухарке, считающей каждую копейку, сразу в глаза бросилась Кто знает, может, и вывела бы она его на чистую воду, да я опередила. Конечно, Добровольский пытал меня с пристрастием, от отчего я дочку его найти не смогла. Но я держалась стойко, ходила вокруг да около пока он вопрос с ребром не поставил и не потребовал продолжать поиски. Тогда пришлось мне снова приврать. Как бы нехотя призналась, что дочка его из страны уехала, и прибавила, что информация достоверная, точнее, не бывает. Забудьте, мол, о том, что была у вас дочка когда-то. Если девушка сама вернуться не захочет, то никто ее найти не в силах. Ни полиция, ни ФСБ, ни Интерпол. Россказням моим добровольски не поверил, но с выводом смирился. А на прощание, когда чек на работу выписывал, попросил. Чтобы я по нелегальным каналам передала Жене. Отец прощение просит, домой ждет. И добавил. Вернется Женя, другая жизнь у нее начнется. Все будет по-другому, слово банкира. А Женя, мол, знает, слово у банкира Добровольского крепкое. Я обещать ничего не стала, но с Женей все же встретилась. Отцовский наказ передала. А через неделю почтальон принес пакет. Послания в нем никакого не было, только фото и путевка на фашенебельный курорт. Разглядывая фото, я улыбалась. Мне в ответ со снимку улыбались сразу трое. Добровольский Илона и их блудная дочь Евгения.